Глава десятая. Конфронтация. Шардон изучил список членов банды. Трое погибших и половина раненых. И тем не менее оборона кое-как держится, но скорее благодаря бонусам от лагеря и более выгодному положению защищающихся, чем персональной доблести и воинскому искусству. Атаман выскочил из хижины, следом за ним Шныга и Ухарес, оба наготове и с оружием наперевес. И тут же начали работать командные скрипты, автоматически отыскав в текущей локации объекты для взаимодействия. Шардон железноголовому. Приказ. В укрытие. Шардон правой руке. Приказ. Использовать зелье лечения. В приват один за другим полетели приказы. Раненые бойцы восстанавливали здоровье, лишившиеся сил, энергию и так далее. Грабители отвлекали на себя внимание. Убийцы вырезали стрелков и магов. Взломщики и воры быстро усеивали территорию лагеря ловушками и сигнальными рунами. Каждый смертельно раненый противник тут же помечался как приоритетная цель, и даже целители уже не могли спасти его от неминуемой гибели под дружной атакой людей Шардона, которые начали действовать хитрее, эффективнее и более слаженно. Сам атаман в схватку не вступал, но не потому, что боялся за свою виртуальную шкуру, а потому, что рядом с ним неотлучно находились Шныга и Ухарес, никому к нему не подпускавшие. Бессмертный перешел в режим берсерка и яростно размахивал двумя топорами, которыми одновременно отбивался и от вражеских атак, и рубился налево и направо. Сам он при этом был лишен любой другой защиты, так что периодически игроку приходилось прикладываться к исцеляющим зельям. Впрочем, такая уж была особенность выбранного им класса. Шныга призвал двух призраков, а сам сражался мечом света, используя заученные еще во времена его прошлой жизни в качестве стража умения. Выпады, хитрые восьмерки, отскоки, уход в глухую защиту – все это сопровождалось редкими пучками безобидных молний, при помощи которых он ослеплял врагов, да крепким хватом призрачной руки. Незримый манипулятор Гоблин умело использовал, чтобы опрокидывать противников на землю, хватая их за ноги. Правда, срабатывал этот трюк только против самых слабых и неуклюжих нападающих, которых становилось все меньше и меньше. Но вот схватка закончилась. Шестеро погибших, трое раненых, уничтоженные ворота, сломанные вышка и арена – такой оказалась цена второй победы, одержанной бандой Шардона в этот день. Пока карманники умело обирали трупы и подсчитывали трофеи, остальные залечивали раны телесные и душевные халявным пивом. Пришлось таки атамана выставить и третий бочонок бесплатно. «Славная была драка!» Ухарес пном ближайшее тело. «Я аж два раза вспотел!» Конечно, он храбрился. Бессмертный трижды оказывался на краю гибели. И только вмешательство атамана или шныги спасали его, позволяя вовремя исцелиться и восстановить силы при помощи зелий или умений. «Это точно!» — раздался знакомый голос откуда-то сзади и... «Сверху?» Выжившие обернулись. На крыше хижины атамана сидел посланник танцующего пака и беззаботно доедал куриную ножку, запивая стоящие рядом кружки с пивом. «Давно я так не веселился. Думал, что вас тут всех до единого прирежут. Снять его?» — спокойно поинтересовался у Шардона бессмертный. У меня как раз один свиток огненного шара остался в быстром доступе. «Эй, там внизу, только без шуточек. Я этот, как его, парламентёр, во! Почему ты не ушёл? Так ведь эти всё вокруг оцепили, и мыши не выскользнуть. Да и когда ещё удастся на такое со стороны глянуть за свою шкуру, не опасаясь?» «Это хамелеон, правая рука Пака», — подошёл к Шардону однорукий помощник. «Лучший лазутчик и карманник во всех лесах». «Он самый! Привет, коллега!» — ухмыльнулся тот. «Ну что, атаман, я так понимаю, что особого смысла давать тебе время на раздумье больше нет? Людей у тебя осталось немного, да скоро лютый Сурукхайм новых бойцов по твою голову пришлют. Вам одним не выстоять». «Не выстоять», — согласился Шардон. «Твое решение, борода, присоединишься к банде танцующего или нам тоже к вам в гости наведаться». Парламентер встал и театрально обвел рукой вокруг, указывая на поле боя. «Мне нужно три дня на размышления». «У тебя нет трех дней, атаман», — покачал головой хамелеон. «Нам нужны бойцы и твой лагерь, а не трупы и руины». «Я не веду переговоры с террористами». «Но-но, такими словами меня даже выжившая из ума болотная ведьма не обзывала». «Кстати, а что это значит, террорист?» «Два дня». «День». «Два дня». «День». «Два дня». «День». «Да вы издеваетесь, что ли?» — вспылил, не выдержав ухорез. Он понял, что два бота, не знающие усталости и твердо стоящие на своем, могут продолжать так еще очень долго. Из его раскрытой ладони вырвался огненный снаряд и полетел в сторону упрямого лазутчика, быстро увеличиваясь в размерах. Наконец огненный шар ударил прямо в хорошо заметную на фоне ясного неба мишень и взорвался, снося хамелеону три четверти здоровья. «Я этого так не...» «Чего он и кому там этого так не...» осталось неизвестным. Тренькнула тетива, и сразу две стрелы ударили в парламентера, добивая его». «Теперь у нас всего один день», — тяжело вздохнул правая рука. «И вряд ли танцующий пак будет настроен на мирные переговоры после такого». Шардон молча изучал карту. Грабители не были привязаны к каким-то конкретным поселениям, и местом, где они возрождались после смерти, обычно была какая-нибудь неприметная полянка или хижина рядом с укрытием его последней банды. Причем разбойничьи шайки могли кочевать, разбивая лагерь где-нибудь в новом месте, и там же поблизости появлялась новая точка возрождения, или возвращения, как называли ее неписи. «Мы можем выиграть около двух дней», наконец оторвался от карты Шардон. «Только нужна твоя помощь, бессмертный». Хочешь попросить у детей Корвина бойцов? Нет, справимся своими силами, но ты поможешь выиграть нам время. А взамен? А взамен я расскажу тебе про странное говорящее бревно. И мне нужен ваш волшебный торговец, чтобы купить пару рецептов на аукционе. Хорошо. Слушай, а вы еще собираетесь воевать с этими? А то мне всего три десятка разбойников осталось убить до одного симпатичного достижения. у Ухарес был в своем репертуаре. Все время он проводил в погоне за местами в различных топах и за всеми очивками которые только можно получить. «Я был бы рад решить вопрос мирно, но вероятность успеха менее 12%. И что думаешь делать? Следовать советам великих полководцев?» «Ну-ну, посмотрим, какой из тебя выйдет великий атаман». «Сарказм», — в точности определил Шардон. «Так что ты там сказал насчет говорящего полена?» «Утром деньги, вечером поленья». «Вижу, великих комбинаторов ты тоже учишься». Бессмертно рассмеялся. «Ладно, я понял. Ты хочешь, чтобы я прирезал этого горе-парламентера на точке возрождения и выиграл вам время? Да, могу отметить, что твой интеллект очень развит для представителя воинского класса. Это сарказм? Это комплимент. Я учусь делать комплименты». Бессмертно ушел, а Шардон занялся своим любимым занятием — сбором статистики, анализом и планированием. В первую очередь изучение боевого лога. 22 нападающих против 12 членов его шайки, плюс сам Шардон, плюс Ухарес. При этом средний уровень врага был 13,4, а защитников всего 12,3. Даже проведенная им оптимизация ни за что не помогла бы уравнять шансы, как и бонусы от лагеря. Но секрет победы оказался прост и скрывался в первых же строчках лога. Люди Лютого Юрки и Орки Урукхая действовали не вместе, а по отдельности, и, сталкиваясь друг с другом, тоже вступали в бой. Так что сражение на самом деле шло не между двумя враждующими группами, а между тремя. Разделяя влавствуй, именно об этой мудрости древних говорил Атаману Хорезу. «Гриня!» — крикнул он посыльного. «Слушаюсь, господин Атаман. Вот тебе мой приказ. Отнесешь письмо лично в руки Ржавому. На словах передашь, что я согласен с его предложением, и вот этот подарок». Шардон выудил из инвентаря относительно неплохой железный меч, взятый им среди барахла в тайной комнате, и найденный там же серебряный кубок, на 20% повышающий длительность эффектов от налитых в него напитков. К этим сокровищам он прибавил только что сварившийся бочонок пенного благословенного. «Дорогу знаешь?» «А то как же! Атаман кривой с ним любил в картишки перекинуться и частенько брал с собой меня или дежюлье, смотря какой ему был нужен исход игры». Информация о любви ржав в азартным играм трактирщик прочитал в найденном дневнике и даже пометил себе на будущее использовать эту слабость рыжего атамана в своих целях, как оказалось, его предшественник неоднократно проделывал то же самое. "Стой", окликнул он уходящего Гриню. "Сперва позови ко мне Патлатова и Безона. Два силача заявились к нему одновременно. Самые сильные и выносливые, они с лёгкой руки, то есть по воле алгоритма оптимизации, попали в категорию танков, и потому пережили нападение конкурентов, отделавшись лишь парой лёгких ранений. Если кто и сможет выполнить следующее поручение Шардона, то только они. И не потому, что так хороши, а потому, что более перспективные кандидаты погибли. «Ты!» — атаман передал бумагу Бизону. «Отправишься в лагерь клютому Лютому. Скажи, что я хочу с ним пойти на мировую. А ты!» Он сунул еще одно письмо в руки второму почтальону. «Пойдешь к Урукхаю?» «Порешат нас там, как пить дать?» Обреченно вздохнул потлатый, поглаживая свою гладкую, словно бильярдный шар, голову. «Выдам тройную посмертную и по бочонку пива. Экипировку можете оставить. Верну я вам после возвращения, если боитесь, что вас там на перо посадят да обдерут». Силачи переглянулись, молча кивнули друг другу, наверняка что-то обсудив приватя. И почти одновременно на пол перед ними упали две пары сапог и по с монетами. Самое ценное, что у них было. Сами же разбойники остались босыми, но это их ничуть не смущало. «Ты уж береги наше добро, атаман!» Бросили они на прощание, закрывая за собой дверь. Записки им Шардон передал одинаковые, с предложением мира и сотрудничества, построенного на доверии, уважении и взаимной выгоде. В успех этого мероприятия он не верил и даже не брался рассчитать вероятность положительного исхода. Но и проигнорировать подобную возможность не мог. Игровые сценарии далеко не всегда подчинялись законам логики и математики. В этом он уже давно убедился. Аналогичное послание Паку должен был передать у Харес, но после того, как задержит парламентера, известие о смерти которого наверняка поставит крест на возможном сотрудничестве и станет объявлением войны. По крайней мере, на месте атамана он поступил бы именно так. И поступит, если придется. Но теперь у него есть несколько часов на то, чтобы заняться восстановлением лагеря. Разрушенная вышка повышала броню на 2 и точность дистанционных атак на 4 но и позволяла заметить врага издалека. Вот только с нападением конкурентов это как раз и не сработало. Там тоже имели специалисты по скрытному передвижению, да и хамелеон накануне снял охранника. Поэтому в ее восстановлении Шардон не видел никакого смысла как и варенье Для тренировок она хороша, а вот в реальном бою пользы от нее слишком мало. Куда эффективнее было заставить это пространство бочками с песком или деревянными щитами, превратив его в лабиринт из укрытий. Прокачиваться эффективнее на квестах и в реальном бою. Ну а сбор статистики ему успешно заменили модули расширения, разработанные бессмертными. Значит, и арена больше не нужна. Дверь с грохотом распахнулась, и в нее заглянул перепуганный первая рука. «Атаман, там... там... что случилось? На нас деревья упали, с неба!» Шардон проверил, все выжившие во время боя разбойники по-прежнему целы, и даже трое парламентёров пока ещё живы, хотя по тлатому, судя по полоске его здоровья, пришлось несладко «А ты что, раньше такого не видел?» Шардон только что утилизировал остатки ненужных строений, превратив их в древесину, камень и железо, ресурсы для строительства. «Чтобы дождь из булыжников и бревен? Первый раз такое на моей памяти, и ведь не зашибло никого, это даже не магия, а чудо настоящее!» Из его слов получалось, что Кривой не занимался развитием убежища или делал это линейно, улучшая имеющиеся постройки, но не разрушая и не меняя их на новые. «Я занимаюсь благоустройством территории, так что насчет бревен и булыжников не беспокойтесь. Хотя у нас кто-нибудь лес валить или камень добывать умеет? Так ведь через одного». Помощник атамана криво усмехнулся. «У меня вон горное дело аж пятнадцатого уровня развито. Да и за топор знаю, с какой стороны братца. Судьи с нашим братом не церемонятся. Кого в каменоломни, кого на заготовку леса всылают». Правая рука ловко выхватил прямо из воздуха топор, слегка наклонил голову и одним ударом срезал часть трёхдневной щетины со своей правой щеки. «Видал?» «Видал. Значит, будешь бригадиром лесозаготовительной группы. Найди мне такого же умелого шахтера, выдай ему людей с навыком добычи камня, а себе бери дровосеков». «Эй-эй!» убийца попятился. «Слышь, старшой, мы так не договаривались, чтобы мы, честные работники ножа и топора до физического труда, по доброй воле опускались? Да это же зашквар полный! Это приказ!» «Ишь ты, как заговорил!» Правая рука сделал пару шагов назад, по-прежнему сжимая топор в руке. «Прямо как тот легавый, с которым кривой дела имел. Капитан Геллар? Он самый. И контракт на твою голову тоже его рук дело. У тебя же есть дневник бывшего атамана? Там должно быть много чего интересного насчет капитана. Спасибо за информацию. Но мне нужно еще 20 единиц древесины и 10 камня». «Сделаем, только по-своему. Это как?» «Да как обычно». Помощник пожал плечами. «Грабанем шахтеров до да лесорубов. Уж на это-то у нас сил хватит. Век воли не видать. Оно и попроще будет. И как раз по нашей профессии». Пометка. Поискать в дневнике информацию о взаимоотношениях капитана Геллара и бывшего атамана Кривого. «Погоди, рука. Помогу вам людьми. Заодно присмотришься, кто чего стоит. Кого к себе в банду возьмем, от кого лучше избавиться». Военный скин активировал алгоритм сортировки кандидатов, разработанным еще в бытность трактирщиком, и внес в него правки. Добавил еще несколько критериев, немного оптимизировал и установил совместимость с чемпионом арены. На его объявление о вакансии было уже 34 отклика. Шардон отсортировал список и 10 самых подходящих кандидатов прогнал через симуляцию парного боя при помощи чемпиона арены. Двух сильнейших принял в банду на освободившиеся места братьев Картавых. имя оказались Вожик и Пыжик, убийцы и Разбойник. Свою шайку атаман решил усиливать при помощи нацеленных на сражение классов, а не взломщиками да карманниками, от которых будет мало проку в предстоящей войне. Принимай пополнение. Вы улучшили объект казарма до третьего уровня. Вместимость 21 человек. Урон плюс 3. Броня плюс 1. Восстановление плюс 20%. Бонус уважения плюс 10%. Две трети древесины и все железо ушло на улучшение самого важного объекта в лагере. На новые вакантные места Шардон принял еще пятерых кандидатов из числа, показавших лучшие результаты в симуляции. «Вот это другое дело!» — однорукий одобряющий хмыльнулся. «Нам нужны только лучшие. Кто не справится, гони в шею. Так может их того, как лютый делает? Что делает?» принимает новичков ставят их на самую опасную тяжелую работу а как они начинают ныть до да протестовать перо им в бок до да лучшего шмональчика на труп опускает с трех четырех шестерок получается пары сапог какое нибудь оружие да чутка украшений его потом и прозвали лютым что режет и своих и чужих без разбору и как на это реагируют его люди еще больше боятся и уважают как же еще я подумаю над твоим предложением можешь приступать к выполнению приказа Памятка. Убийство молодых членов банды – один из способов повышения уважения и страха у остальных подчиненных.